Но, видимо, я ещё не привыкла. И каждый раз, когда я слышу слово «война», я вздрагиваю, и мне делается холодно. Ну, конечно, всякая война есть война. Но многие считают, что драться, вероятно, не придётся. А всё сведётся только к военной оккупации. Правда? Да, и вам не следует так тревожиться. Спасибо, Добин. Джорджи опять опаздывает. Добин, вы настоящий, вы чудесный друг, Добин. Вы вы такой хороший, что, видимо, поэтому я говорю вам всё, даже то, чего не следует. Джорджи очень огорчён. Он так надеялся в душе, что отец простит его и вернёт. И всё это из-за меня. Из-за меня он потерял дом. Из-за меня он потерял семью. Я не должна была выходить за Джорджи. Разве я достойна такой жертвы? Всей моей жизни не хватит на то, чтобы отблагодарить его. Позвольте мне вам сказать, Эмили, что вы не правы. Если бы Джордж стал искать себе жену даже по всей Англии, он нашел бы ее только на Рассел сквер в доме вашего отца. Ну вот опять вы меня утешаете. Я не опоздал, дорога. Джорджи, милый, где ж ты задержался? Скоро придут гости. В парке я встретил бейки с мужем, и мы немного покатались. У них великолепные лошади. Вот как? У Бекки есть лошади. А как же она говорила, что тетушка их не простила и решительно ничего им не оставила? Этого я не знаю, но лошади у них отличные. И Бекки стала так мила, что все обращают на нее внимание. Полковник Одаун, супруга. Его. Пожалуйста, прошу вас, моя дорогая. Дорогая моя, я просто не знала, когда жить до этой минуты. Вы, конечно, слышали, не раз слышали обо мне от вашего мужа. Конечно, не раз слышали о ней. И очень много. И, конечно, мало хорошего говорил он вам обо мне. За это я готов порудиться. Миг бы молчи, милый Джордж. Я попросил бы вас представить меня миссис Осборн по всей форме. Моя дорогая, это мой добрый, хороший и чудесный друг Орелия Маргарет, прозванная иначе Пегги. Вы совершенно правы. Супруга полковника Майкла Даут и дочь Фит-Жеральда Берсфорда де Бурго в графстве Кильдер. А, там, мой милый полковник, вы начали ухаживать за мной. После чего и женился на этой деспотической женщине. И стали несчастнейшим из мужей, я полагаю. Да, и продолжаю им оставаться. Мик, помолчи, дорогая миссис Осборн. Позвольте вам представить моего мужа, полковника Даут полковнику Одауд. Полковник Одауд командует полком, дорогая, а Пегги командует Одаудом. Совершенно верно. Плоха та жена, которая не умеет командовать своим мужем. Добин, добрый день, мой милый. Добрый день, миссис Одауд. Что стоили бы мужчины, если бы не было нас? неправда ли, дорогая? Прошу вас, садитесь. Благодарю. Запомните это, негодный. О, моя дорогая, ваш Джордж, самый легкомысленный человек в полку. Раскаившите по весам, лучший из мужей. Мне помолчи. Эти мужи я вечно суют свой нос куда не следует. Я часто говорю моему Мику: "Открывай свой рот только для командования". Это он делает отлично. Или когда ест и пьет. А я добавлю, полковнику Даут идет на батарею с таким равнодушием, как к обеденному столу, чем по праву гордиться наш доблестный полк.